аудиоиздательство viимбо представляет юлия яковлева бартер здравствуйте я юлия яковлева и мою книгу бриттер вы собираетесь слушать но спешу вас предупредить к счастью не в моем исполнении а я прочту вам только предисловие а что они тогда разве курили написала мне редактор на полях еще как ответила я и поделилась тем что поразило и меня когда я узнала курил например и анна керн и Так что чудное мгновение для воспевшего ее пушкина наверняка было в сизом дыму. курурила даже сама Наталья николаевна пушкина она курила так, что прикуривала новую папиросу от окурка прежней. невозможно представить но Наталья николаевна действительно это делала и в восемьсот двенатом году смолили вовсю просто папиросы не называли папиросами но мне не хотелось перегружать текст всякими чудными словечками из 812 года. А что они разве говорили бля не сдавалось редактор. Да дело в том, что мы не знаем этого точно. Может, да, может, нет. Мы знаем, как писал Пушкин, но как болтала, ругалась и говорила вся эта масса простых горожан. Их устная речь ушла навсегда, стала зоной допущений. Мои допущения таковы, а уж дело читателя согласиться или нет. Это все равно будет ваше мнение против моего и ничего более. Но думаю, что, врезав себе молотком по пальцу, люди 1812 года в опиле не «Ах, как больно!» Кстати, о словечках. Говорили ли в 1812 году так, как говорят в моем романе? И да, и нет. Пушкин, например, говорил «говночист». Трудно представить, но он действительно это делал, об угарине, который его критиковал. И, кстати, именно Пушкин критиковал своих современников-писателей за то, что у них персонажи в светских гостинах выражаются уж больно изящно. В отличие от этих писателей и нас с вами, Пушкин в светских гостинах бывал. Так что лучше поверим ему, когда он говорит, что разговор там был вполне в духе московских просвирен, а иногда и прямо солноват. Поверим Пушкину и тогда, когда он называл аристократов светской чернью. Почитайте хотя бы переписку братьев Булгаковых, чтобы убедиться, что светские люди той поры, о которой идет речь в моих книгах, были и вульгарными, и пошлыми, говорили их алда, и еще много всего остросовременного. Их речь отнюдь не была гладкой и правильной. Она то и дело перескакивала с русского на французский и обратно без всякой рефлексии об этом. Это же были обычные современные люди». Другое дело, что потом пришёл Юрий Михайлович Лотман и написал чудесную мифологическую работу «Беседа о русской культуре». Там всё правда. Кроме того, что немногие исключения в высшей русской аристократии представлены так, как будто такими были, если не все дворяне, то большинство. В этой книге сейчас очень остро чувствуется оптика. «Ах, какую страну потеряли!» Лотман романтизировал русское дворянство совершенно так же, как Вальтер Скотт «Рыцарей». Публику, по меньшей мере, со смутными понятиями о гигиене. Это очень трогательно со стороны юрия Михайловича и очень загадочно потому что если представить что та страна не рухнула в 19ем году юрий михайлович Лтман вряд ли стал бы в ней профессором скорее всего ему даже не дали бы вырваться за черту оседлости. Все это мне было важно когда я писала своей книге о восемьсот две годе та страна отнюдь не была идилией и та война тоже. а те люди были просто людьми все остальное в моих книгах просто средства с помощью которых я стремилась донести эту свою мысль. что же может просто нам всегда хотелось верить что люди тогда были изящнее чувствоа прекраснее мысли чище может быть тогда к люди были простоме как мы с вами эту точку зрения так или иначе разделяли и все те люди которые были вовлечены в работу над тем чтобы руку писала книгой мои литературные агенты и Юлия Гумина, Наташа Банке, главный редактор «Альпины прозы» Татьяна Соловьева, в которой я обрела единомышленницу в самых смелых замыслах, руководитель проекта Мария Ведюшкина, которая следила за тем, чтобы все шестеренки и колесики вращались так, как следует, и, конечно, чудесный редактор Ольга Виноградова, с которой мы и писали друг другу эти вот бодрящие письма. И вся команда «Альпины прозы», где серия «Нашла свой дом». Не в последнюю очередь историки чьих замечаний я ждала и побаивалась, но которые в итоге не нашли к чему придраться и очень меня этим осчастливвели. В какой-то момент каждый из этих людей сказал самый важныйе для писателя слова: Я полюбил вашу книгу. Надеюсь ее полюбить и вы, спасибо.